Семьдесят три. Если начал, назад ходу нет. Закончив работу в обувном магазине, Аранча вышла на улицу и сразу увидела. Вон он стоит, окутанный сквозистыми предвечерними тенями. Ее брат Горка с лицом печальной собаки. Что случилось? У него к ней просьба. «Нельзя ли ему пожить несколько дней у них?» «Почему?» «Жизнь в поселке стала для него невыносимой». «А родители что говорят?» «Я хотел сперва обсудить это с тобой», — она предупредила. «У нас есть только одна кровать, наша». «Он готов был спать на полу, подстелив одеяло, а вместо подушки использовать полотенце». Аранча велела ему успокоиться и для пущей убедительности красноречиво махнула рукой. У них имеется еще и диван, хотя он, пожалуй, окажется для горки слишком коротким. Ты ведь все растешь и растешь. Потом она спросила, не от полиции ли он намерен скрываться. Ответ — нет. Честно? Честно? Аранча облегченно вздохнула. «Тогда от кого? От приятелей?» «И от приятелей, и от кое-кого еще». «Брат с сестрой договорились, что сейчас они сядут на автобус и поедут в рентерию, а потом Горка при ее муже расскажет, что у него произошло в поселке». «Ведь если ты останешься у нас на несколько дней, Гильи имеет право знать причину? Согласен?» «Разумеется. Картина получилась такая». Гильермо и Аранчо перед ужином сидят на диване. Горка напротив на стуле, принесенном с кухни, потому что молодые супруги хоть и много работают, пока не накопили достаточно денег, чтобы завершить обстановку квартиры. Горка со всеми подробностями рассказывает о том, что в общих чертах уже обрисовал сестре, пока они ехали в автобусе. Теперь, в присутствии зятя, он начинает с констатации факта. Или я уберусь из поселка, или повторю путь Хосе-Мари. Выбирать тут не приходится. Меня берут за жабры. Я кажусь им слишком мягкотелым. Говорят, что из-за книг у меня совсем высохли мозги. Смеются надо мной. Теперь вот и прозвище мне придумали — монах. Но хуже другое. Постепенно им удается подмять меня под себя и заставить делать то, с чем я решительно не согласен. Сейчас у меня нет ни одного друга, с которым я мог бы поговорить так, как с вами. Да я и вообще больше помалкиваю, чтобы не ляпнуть чего лишнего. А вчерашняя история стала последней каплей. Я страшно устал, всю ночь глаз не мог сомкнуть». Еще немного, и убежал бы в горы, чтобы спрятаться там. Но потом вспомнил про вас. Расскажи теперь Гилье то, что рассказал в автобусе мне. Вчера в Арано Пейо отозвал его и еще одного парня в угол и зашептал, что у него в надежном месте спрятано четыре коктейля Молотова. Гилье, а кто такой этот Пейо?» Один из их шайки, и он с каждым днем становится все отвязнее, — Аранча добавила. Его отец был самым известным пьяницей в поселке. Каждый день люди видели, как он выписывает кренделя на улице. Его уже нет в живых. По всей видимости, Паче разрешил пею унести с собой несколько пустых бутылок. И тот уже сам раздобыл бензин. Купил... «Дожидайся! Обычно он сует шланг в бензобак легковушки или грузовика и подсасывает горючее. Очень легко и просто. Так вот, он изготовил коктейли, добавил туда машинного масла, чтобы огонь, по его словам, получился более прилипчивым. Сколько-то бутылок испытал в одиночку на карьере, но еще четыре у него осталось». Он просто помешан на оружии и на борьбе. И не сегодня-завтра намерен вступить в это. Пио предложил нам провести акцию, когда стемнеет. Вот только никак не мог придумать, какую цель выбрать. Нет ли идей у нас? Поначалу он упомянул о народном доме. Народный дом. Так в Испании называют штаб-квартиры муниципальных групп Испанской социалистической рабочей партии. Там на двери остались следы огня после последнего поджога. А Бацоки, Бацоки политический и социальный центр националистической баскской партии. Баскский Хуанкар. Эй, притормози! Там наверняка мой отец будет в карты играть. Горко молчал. Горко, не говоря ни слова, пил свой калимочо и из-под тяжка поглядывал на часы, дожидаясь подходящего момента, чтобы свалить из бара. Ситуация становилась по-настоящему скверной. Он видел, что два его приятеля рвутся в бой, да и глазки у них поблескивают от выпитого за вечер. «Жаль только», — говорил Пейо, — «что сегодня эти сволочи, наши продажные полицейские, не устроили никакой потасовки, а то мы могли бы двух-трех подпалить». Потом стали обсуждать, не поджечь ли автомобиль какого-нибудь из врагов Эускаль Рия. Они так громко спорили и так размахивали руками, что скоро вся таверна была в курсе того, что замышляла эта троица, стоя в уголке». Поэтому к ним подошел Пачи и посоветовал, велел убираться вон. Мол, здесь Варрано, ему лишние проблемы не нужны, а для всяких таких дел у него к их сведению есть подсобка. И за разговором он как бы, между прочим, упомянул, хотя ничего впрямую и не сказал, что в поселке живет один тип, у которого имеются грузовики». «Я поначалу не понял, о ком это он, потому что все время думал, как бы мне поскорее оттуда смыться. А вот Пио с Хуан Каром сразу сообразили, что Пачи указывал им на Чато». «Гилье, а кто такой Чато?» «Аранчо, я тебе про него однажды рассказывала. Хозяин транспортной фирмы. Он не хочет прогибаться, хотя и получает угрозы от этого». «По всей видимости, отказывается платить революционный налог, а может, только мешкает с выплатами или платит меньше, чем они требуют. Чего не знаю, того не знаю. Слухи ходят разные. Но кончилось дело тем, что против него развернули целую компанию, чтобы запугать. И теперь весь поселок от него отвернулся. А человек он хороший». Для нашего отца все равно как брат, а для меня почти как дядя. Но теперь мы не разговариваем ни с ним, ни с его семьей, хотя они ничего плохого нам не сделали. Наша земля — земля безумцев». Между тем Горка, зажатый приятелями между столом и стеной, пытался защищаться. «Нет, правда, он не хочет, ему пора отваливать». Они настаивали. На все про все уйдет не больше часа. Меньше, гораздо меньше. План совсем простой. Швырнем четыре бутылки с коктейлем, а потом сразу обратно в поселок. И ты можешь катиться к своим гребаным книжкам. Патчи со своего места за барной стойкой следил за их перепалкой. Потом опять подошел к ним. На сей раз вроде как, чтобы собрать стаканы. Можно узнать, какого черта тут происходит. Да вон он, монах, говорит, что не хочет с нами идти. Уже в штаны наложил. Никто бы не поверил, что это брат Хосе Мари. Горка молчал. И тогда Пачи, серьезный, суровый, повернулся к нему. «Слышь, парень, когда вас несколько, и ты знаешь весь план», «Надо идти до конца, а не предавать своих. Если не хотел ни в чем участвовать, надо было сваливать раньше. Никто тебя не принуждает, но если начал, назад ходу нет. А теперь выметайтесь отсюда все трое. За выпитое заплатите завтра. А может, я вам его и прощу. Будет зависеть от вашего поведения». Горку почти что впрямую назвали предателем. От этого додоносчика рукой подать, поэтому он сдался. Но вдруг на него накатил такой стыд, словно он шел по улице голым, длинный, худющий, на виду у всех жителей поселка. От омерзения у него ком в горле стоял, и это было омерзение к себе самому». Он чувствовал себя жалким трусом, марионеткой, достойной презрения, чудиком, ощипанной птицей, рыбой, выброшенной на берег. И больше всего его заботило сейчас одно — как бы сделать так, чтобы другие, то есть двое приятелей, не заметили его состояния? А спутники, шагая по улице грозным тоном, повторяли доводы Пачи, пока горка не остановил их. «Да хватит вам! Я ведь и так иду с вами!» И они двинулись дальше. Веселые, под хмельком, гора эта, амнистия осо и так далее. За теми четырьмя бутылками с зажигательной смесью, которые были припрятаны у Пеио. Загрузив бутылки в сумку, пошли вниз, в сторону реки. Уже стемнело, но в небе над горами еще тянулась фиолетовая полоса. Договор был такой. Каждый кинет по бутылке. А Пейо, который их изготовил, — две. Когда они оказались в цели, Хуан Кар велел приятелям вести себя потише. Они убедились, что ворота заперты что они слишком высокие, не перелезешь. К тому же поверху была протянута колючая проволока. Не повезло и в другом. Во дворе стояло всего два грузовика. Один из них рядом с въездом в гараж. Черт, слишком далеко! Если кинуть бутылки снаружи, ни за что не попасть. Второй грузовик стоял так, что водительская кабина упиралась в стену. В чем трудности? Их было по крайней мере три. Первая — из-за проволочной полосы поверх забора бутылка должна лететь как снаряд из мортиры, а значит, как следует никак не прицелишься. Вторая — непролазные заросли ежевики прямо у самой ограды. А третья — вокруг росло слишком много деревьев. Из-за них было темно, и ни черта не видно, даже куда ступаешь. В конторе свет не горел. Никого нет. Дрожавший от нетерпения Пейо швырнул первую бутылку и постарался бросить ее как можно выше, чтобы не задело за проволоку. Не прицеливаясь, бутылка разбилась об асфальт. Зато, благодаря вспышке, грузовик теперь был отлично виден. Потом они сказали, что теперь моя очередь. Мне было ясно, в грузовик я ни в жизни не попаду. какие ко мне претензии, если Пею и сам промахнулся. И вдруг, пока мы зажигали тряпку, послышался громкий крик. «Сволочи! Сволочи!» И не только крик. «Раздался выстрел! Пиф-паф! Клянусь!» Чато бежал в нашу сторону по эспланаде. «Пиф-паф! Еще один выстрел!» «Целился он в нас или нет, не знаю, но было понятно, что в руке у него пистолет!» «Туда раз туда! Этот тип нас сейчас перестреляет!» «Мы побежали! У нас не было ни капюшонов, ничего, чтобы закрыть лица!» В любом случае, думаю, из-за темноты узнать нас он не успел, и гнаться за нами чату не стал, а бросился тушить огонь. Я уверен, если бы он захотел, убил бы на повал всех троих. Я всю ночь не спал, а сегодня несколько часов слонялся по городу. Так что, если вы разрешите мне пожить у вас несколько дней, буду очень благодарен, а потом придумаю, как мне покинуть поселок. «Если останусь там, наверняка кончу тем же, чем кончил Хосе Мари!» Раньше встала с дивана. «Ладно, пойду готовить ужин. А ты пока позвони домой и расскажи отцу с матерью, в какую беду попал. Про вчерашнее я им рассказать не могу. Ну, сочини что-нибудь». «Что, Гилье? Вот ты, например». Что бы сказал на его месте «Я не знаю, что меня грозятся избить или что-то вроде того».